Глава четырнадцатая. Отделаться от фанатов удалось не так быстро. Народ обступил меня прямо как новогоднюю елку. Каждый нравился поздороваться, и если бы мы были в реале, такое ощущение, что меня разобрали бы на автографы. Ситуацию спас Ульф. Откладывать испытания Гаврюша в деле он не собирался, так что слянял к себе во внутреннее помещение. А я, пожав руку почти каждому из новичков Кузнецов, а с кем-то даже пообнимавшись, сбежал за ним. Ульф почему-то решил лопробовать моего Пета в кузнечном деле не в своей кузнице, а в моей мини кузнице. Я как зашел, меня уж ностальгия пробрала немного. Тут я скрафтил меч для Орвеля, тут же я скрафтил своего вгоняющего Ват. А уж сколько часов, вернее дней, недель я потратил поднимая свой навык кузнечного дела, даже и не вспомнить. Пока я предавался ностальгии, Ульф начал разогревать горн. Не нужно? Что не нужно? Горн не нужен. Гаврюша сам раскалит заготовку. Великий кузнец вчитался еще раз в свойства и через минуту на его лице расплылась улыбка. На кирку молот он посмотрел с такой нежностью, что невольно вспомнил симем. Желаю всем найти такого человека, который будет смотреть на вас как Ульф на Гаврюшу. Я прервал его любование вопросом. Это ж ты растерпал про меня. Кузнец аж смутился немного. Я? Ты пропадаешь неизвестно где, а деньги? Они лишними не бывают, знаешь ли. Ульф вздохнул и бросил на меня тяжелый взгляд. Осуждаешь? Я пожал плечами. Да не особо. Я все равно либо под чужой личиной, либо под невидимостью хожу везде. Много хоть заработал. Борода великого кузнеца радостно встопорщилась. А то? Ну и хорошо. «Это...» — я тыкнул пальцем в Гаврюшу. «Начинаю же, а то я сегодня спешу. Но на часок из-за своего жироковатого учителя могу и задержаться». Ульф расхохотался и, бросив еще один влюбленный взгляд на Гаврюшу, отправился к наковальне. Одним часом дело не ограничилось. Ульф настолько разошелся, что я не стал его тормозить, а завис он над наковальней не меньше, чем на три часа. Я аж весь извелся, пока его ждал, но про просроченный час даже не вякал. Во-первых, он все-таки мой учитель, и я действительно ему обязан. А во-вторых, пара испорченных наковалин на и расплавленных щипцов — это совсем не то, что нужно оставлять после использования чужой кузни. Я, конечно, понимаю, что он на своем ученике, то есть на мне, и так неплохо наварился, но все же. Пока я ждал, начал шевелиться хомяк. Сначала долго массировал лапами виски, а потом резко сел на задницу и заявил. «Ты меня больше так не пугай, у меня ж инфаркт был! А я у тебя один, без меня пропадешь!» «С чего это вдруг пропаду?» «На баб все спустишь!» «На каких еще баб? У меня есть девушка!» «Вот-вот, девушка — самая страшная баба, так и норовит чего-нибудь потратить! Все мудрецы живут одни и все в свою нору тащат!» Я хлопнул ладонью по лицу. Не, хомяк тварь полезная, но иногда такого понасоветуют. Опять ты за старая. Свою асексуальность можешь оставить при себе. Какая еще асексуальность? Я очень даже сексуальный. У меня вон мех какой пушистый. Так, все утомил. Скройся отсюда в свою нору. Где бы на том у тебя не была. Я уже засыпать собрался, как меня встрепенул возглас Ульфа. «Ха, как я рассчитывал! Получилась легендарка!» «Без роды легендарной и даже без времени, чтобы легендами обросло! Чисто за счет умения и Гаврюши!» На его лице, когда он глянул на моего Пэта, опять появилось нежное выражение. Но оно тут же сменилось на мечтательное. «Я опять обошел Бромбура! <caliber> Теперь уже в мою честь вина попьем с ним!» Я окончательно отошел от легкой дрюмы и посмотрел, чего там натворил Ульф. «Ага, меч. Банально же. Хотя красивый ничего не скажешь. Темная гарда, синее лезвие в дамасском узоре. В общем, красавец». Я протянул руку, чтобы посмотреть характеристики, а параллельно залез в менюшку и вернул себе Гаврюшу. «Ах, как же хорошо, когда твои статы снова на месте». Гаврюша же мгновенно приполз и взобрался на свое излюбленное место на моем плече. Ульф проводил его печальным взглядом. Обещаю, что будешь давать мне им пользоваться. Я выгнал бровь и посмотрел на своего учителя. Тут смутился и добавил: "Время от времени, хоть иногда". Я улыбнулся и пообещал: "Буду". Затем повернул голову влево, посмотреть на своего питомца и чуть было не стукнулся щекой его навершия. Неудобно. Да и обзор теперь закрывает. Я чуть отстранил голову и позвал своего пэта. Гаврюш. Молот повернулся к моему лицу. Да, странное ощущение, когда на тебя смотрит Молот. Ты это подвинься немножко, что ли? Голова моего пэта еще секунд пять поразмышляла и съехала к самому краю плеча. И еще, полностью стань невидимым. Миг и Гаврюша пропал. Вот другое дело, и не демаскируют теперь меня, и видно все. Я покрутил головой туда-сюда. Теперь нет опасности, что в Гавриуш устукнусь. Разобравшись с Петом, снова протянул руку к мечу с вопросительным выражением, и Ульф передал его мне. Взяв, смотрелся в свойства. Прорезатель. Износ ноль из двух тысяч. Урон семьсот пятьдесят и восемьсот пятьдесят. Урон огнем — 90-150. Необходимый уровень — 500. Необходима сила — 455, ловкость — 102, живучесть — 156. Свойства. Сила плюс 3215, ловкость — плюс 4100, интуиция — плюс 998, живучесть — плюс 1391. Атаки этим мечом игнорируют любую броню, шанс сделать кровотечение на 10 секунд, дополнительно нанося 100 единиц здоровья в секунду — плюс двадцать пять процентов. Сокет. А, неплохо. Правда, характеристики, конечно, одни слюза по сравнению с моим Гаврюшей, но это я зажрался просто. Другие о таких статах и не мечтают. Так, мне срочно нужно скрафтить себе доспехи и второе оружие или щит. С такими характеристиками, как сейчас, когда я Гаврюшу даже в руках держать не обязан, мой щелбан будет хоть как-то ощутим даже богу. И убьет абсолютно любого игрока в легенде. Сомневаюсь, что кто-то сможет выдержать удар, в который вложено больше тридцати тысяч силы. Но урон, если это будет оружие, а не голая рука, все равно будет выше. Да и если вдруг Гаврюша отправится на перерождение, не хочется становиться совсем уж беззащитным. Решено. После похода в Кроноса сразу зобурюсь в кузню. Мне нужно как можно больше самых лучших категориных металлов. Протягивая учителю его меч обратно, спросил. «Ульф». «Да?» «Давай-ка махнемся кое-чем». «Чем же?» Я достал из инвентаря кусок агония и положил его на верстак. Ульф хмыкнул и подошел прочитать свойства. По мере прочтения в его глазах засветился азарт. «Это металл из инферна?» Я кивнул. «Он». Ульф медленно повернул голову ко мне. Что ты за него хочешь? Я тебе отсыплю металлов из инферна, ты мне в обмен местных. Я бы мог купить и сам, конечно, но ждать несколько дней, пока деньги дойдут до меня в легенде, совсем не хочется. А металлов в инферна я могу и на майонит на месте, без каких-либо проблем. Ульф от нетерпения даже начал слегка топтаться на месте. По какому курсу обмениваешь? Один на один. Брови кузнеца метнулись вверх. Что вот прям один на один? Ты же понимаешь, что это эксклюзив, что пока еще этих металлов просто нет в Витории. Эх, Ульф Жук, ты и такие. Разве не понятно, что близкие можно делать и приятные иногда? Тем более, если у мне это ничего не стоит. В недрах зашевелился хомяк, пробурчав что-то про упущенную прибыль и аукцион, но я пропустил это мимо ушей и кивнув, улыбнулся учителя. Понимаю. Великий кузнец чуть не прослезился, схватил меня в свои объятия, да так, что от пола оторвал. А поставив, заявил: "Ты мой лучший ученик". Ну, это я и так знаю. После обмена металлами Ульф стал посматривать на моё левое плечо, но я превентивно его осадил. Э, нет, Гаврюшу не дам, мне он сейчас самому нужен. Учитель притворно вздохнул. Ну ладно. «А когда дашь-то?» Нет, Ульф бездомный, глаза катая Шрека на здоровом бородатом мужике, смотрятся скорее комично, чем умилительно. На следующей неделе. Ульф тут же повеселел. «Обещал! Смотри, я буду ждать!» Я лишь улыбнулся и кивнул ему в ответ. Появившись в замке, первым делом наткнулся на Узула. Он сидел, скучал в зале управления. Как только меня увидел, тут же вскочил. Привет. А ты кто? Я махнул рукой в приветственном жесте. Привет. Гидраарги, он просто подличный. А, а где остальные? Я что-нибудь пропустил, пока меня не было? Парень чуть покраснел. Мне там по семейным обстоятельствам нужно было кое-что. Ну, нужно так нужно, мог вообще не объясняться. Без проблем. А пропустил-то немалое. Какелия или Барлон появится у них спросишь, а то я и так уже много времени потерял. Сейчас некогда рассказывать. Гном кивнул. Ладно, а сейчас то что делать? Скоро отгоним замок подальше и можно будет выбраться наверх на прокачку. А вот прямо сейчас можешь сгонять на разведку с парой горгулей и посмотреть, что там наверху творится, или можешь отправиться со мной. А куда? Я поманил гнома за собой и, забравшись на стену, показал пальцем на зев Кроносы. Вон, видишь пещеру? Узул кивнул. Да. Так вот, это не пещера, а пасть звера бога. Я сейчас отправляюсь к нему в желудок.、Э, в желудок? В глазах Узула отразилось. Я, конечно, считал его отбитым и до этого, но не настолько же. Ну да. Только тебе будет, конечно, не так удобно. Я задумался. «Да и опасно это будет, когда тебя горгульи будут тащить по внутренностям. Это я умею летать, а с горгульями придется быть очень аккуратными». Узул вычленил для себя главное. «Умеешь летать?» «Да. Кстати, проверить надо». Я приподнял указательный палец вверх и, сказав Узулу «сейчас», отошел на пару метров и решил проверить, что это за полет указан в обилии Тегаврюша. Активировав полет, попытался взлететь вверх Но вышел лишь неспешный такой подъем. В общем взлетел, вот только совсем не как Супермен. Попробовал лететь вправо точно также, скорость не выше пары километров в час. Пока кручил головой и пытался разогнаться, посмотрел вниз и увидел, как под ногами проплывает стена, и я начинаю улететь над лавой. О, страшновато. Когда под ногами замок, это одно. Чтобы ты не делал, ты в безопасности. Разбиться мне не грозит ни с такой высоты, ни с метров ста, наверное. Я не пробовал, но с таким количеством брони и жизни, как у меня сейчас, думаю, я уже не в состоянии разбиться в принципе. А вот когда под ногами лава и горячие потоки воздуха от нее бьют по тебе снизу, уверенность как-то мгновенно сдувает. Казалось, что стоит лишь немного отпустить концентрацию, и я тут же упаду вниз. Но нет, не упал. пересилив свой страх перед неожиданным и для меня пока еще неизведанным, свернул обратно и также медленно опустился на стену перед охреневшим узулом. Да, пафосно медленно спуститься при приземлении у меня точно получится, а вот пафосно взлететь в небеса, разбрызгивая камни при прыжке, не выйдет. Жаль, конечно, но это мелочь. Главное, мне больше не нужно летать с помощью горгулей. Ох, какое же это облегчение! Ну как? Гном показал большой палец вверх. Круто! Не знал, что ты летать умеешь. А это умение или что? Обидите такое. Ты лучше скажи им. Решил, куда пойдешь? Наверх или в желудок? Узул бросил взгляд на пасть Кроунаса, подумал и ответил: Наверное, наверх. А в желудок как-нибудь в следующий разок. Ну усмотри сам. Я развернулся и глянул вверх, на один из разрушенных шпилей, где обычно сидел мой главный гергулья. «Ракета!» Он был на месте и тут же слетел к нам. «Выдели четырех гергульей для Узола, пусть проведут разведку». «Да, командир». Я же развернулся к гному. «Ну, я погнал тогда». И тут же взлетел. Добравшись до Зева Кроноса, я решил на всякий случай вообще не приземляться. «Да». очень аккуратно пролетел в сторону глотки, следя за тем, чтобы не задеть зубы, и уже в ней встал на ноги. Затем неспешно прогулялся по глотке до резкого спуска вниз, поскольку пасть в этот раз оставалась открытой, и свет доходил и до сюда. У спуска я уже использовал светляка и свиткой. Ну и дальше со светляком над головой тихо слевитировал до входа в желудок. Желудок зверобока встретил меня такой же тишиной и спокойствием, как в первый раз. и только бульки время от времени нарушали могильную тишину. Ну что ж, пока все идет хорошо. Также неспешно я полетел исследовать все, что тут есть на предмет, чем поживиться. Первым же делом пролетел примерно над тем местом, где в прошлый раз увидел лут. Но сейчас этот участок был полностью поджелудочным соком. Тогда я полетел исследовать все остальное. Даже по одному черепу полазил, но нигде ничего не нашел. видимо все вниз нырнуло тогда решил все-таки задержаться в том месте где видел лут в прошлый раз я подлетел примерно туда где видел лут и стал наматывать круги над тем местом в один момент мне что-то показалось странным под поверхностью зеленоватой жидкости нечто светилось сильнее отражаясь от моего светляка что ж уверенности что это такое нет но рискнуть Наверное, стоит. Только я собрался сунуть руку внутрь, как внизу булькнул пузырь, брызнув каплей мне на лицо. Ну и запах. До этого вроде не чувствовалось. А вот когда желудочный сок попал на щеку, прям завоняло. Но даже не это главное. Мне, мне слегка пощипало. И это с моим игнорированием боли на сто процентов. И ты что за субстанция такая? Любой другой игрок мгновенно завыл бы от боли. Я в нерешительности, неподвижно завис над этим местом. Во-первых, как-то мерзкое, с таким запахом-то. Во-вторых, боязно что ли? Боли-то я не почувствую. Но совать руки во всякие подозрительные места как-то не тянет. Я собрался с мыслями в течение секунд тридцати и, выдохнув, резко засунул руку внутрь. На мое удивление защипало все. Не, я, конечно, предполагал, что защиплет немного, но тут прямо каждая клетка руки стала щипать, а еще лайв-бар стал понемногу просаживаться. Так что я, не теряя времени, порыскал ладонью и, нащупав что-то, тут же вытащил руку. Вытащил и на какое-то время завис. Нет, я всякое в жизни повидал. Но не то, как на собственной руке кожа отходит от мяса и повисает внизу, постепенно сползая все ниже и ниже, а само мясо при этом кусками отваливается вниз в зеленоватую жижу. Поднял руку ближе к лицу. Сквозь поотваливающиеся куски мяса виднелись кости. И на ладони, и в предплечье. Я тут же убрал то, что достал в инвентарь, и достав оттуда пузырек хилки выпил ее до дна. Хп вдруг замерло секунд на десять, перестав падать, правда и не двигаясь вверх, но в итоге все же постепенно стало добавлять единички жизни в мой лайвбар. А изувеченная рука, прямо на глазах, стала зарастать мышечной массой и покрываться свежей розоватой кожей. Когда хп достигло максимума, рука полностью восстановилась. Меня аж передернуло от мысли, какую боль я должен был вытерпеть. Тут же вспомнилось время, когда я усвоивал сердце стихии земли. Ну ладно, не стоит отвлекаться. Еще минут десять я на всякий случай тщательно облетел все, что было в месте луто, но больше ничего так и не увидел. Эх, как нибудь попасть бы на дно этого желудка! И он там, наверное, целый клад покоятся. Но только каким образом туда попасть и при этом не раствориться полностью, пока не знаю. Поразмыслив еще минут пять над этим, но так и не найдя решения, полетел на выход к пасте Кроносы.